Книга четвертая. Друзья народа. Глава первая. Группа людей, которая могла стать известной в истории. В эту эпоху, на вид такую спокойную, уже чувствовался революционный трепет. Веяния 1789 и 1792 годов носились в воздухе. Молодежь, да простят нам это выражение, начинало сбрасывать кожу. Перерождение совершалось незаметно, вместе с ходом времени. Стрелка, движущаяся по циферблату, движется и в сердцах людей. Каждый делал вперёд тот шаг, который должен был сделать. Раилисты становились либералами, либералы демократами. Это был как бы прилив, осложнённый тысячей отливов. Появились весьма странные сочетания идей. в одно и то же время преклонялись и перед Наполеоном, и перед свободой. Таковы были миражи того времени. Существовали в то время и более серьёзные кружки. В них исследовали общественные принципы, стремились к справедливости. Там увлекались абсолютным, предвидели осуществление самых смелых чаяний. Передовые взгляды пользовались потайными путями, признак в высшей степени революционный. В Париже, в числе кружков такого рода, существовало общество друзей АБЦ, друзей азбуки. Что же такое друзья азбуки? Это было общество, по видимости поставившее себе целью обучение детей, а на самом деле наставлявшее взрослых. Члены его назывались друзьями АБЦ, а под АБЦ подразумевалось не азбука, а АБС, то есть униженный народ, который хотели поднять. ABC по-французски звучит так же, как ABC, униженный. Друзья народа были немногочисленны. Это тайное общество ещё только зарождалось. Мы бы даже назвали его не обществом, а кружком, если бы кружки могли создавать героев. Члены его собирались в Париже в двух местах: недалеко от рынка в кабачке Каринф, о котором будет речь впереди, и вблизи Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе, так называемом кафе Мюзен, в настоящее время несуществующем. Первое из этих мест прилегало к рабочему кварталу, второе к студенческому. Тайные собрания друзей народа происходили обыкновенно в задней комнате кафе Мюзен. Эта комната Довольно отдалённая от общей залы и соединявшаяся с ней очень длинным коридором, была в два окна, с потайным выходом на узкую улицу Дегре. Здесь курили, пили, играли, смеялись, говорили громко о разных пустяках, а шёпотом кое о чём другом. К стене была прибита старая карта Франции при республике, улика вполне достаточная, чтобы возбудить подозрение полицейского агента. Друзьями народа были по большей части студенты, в дружеском сообществе с рабочими. Назовём имена руководителей. Они в какой-то степени принадлежат истории. Анжуй Рас, Комфрер, Жан Прувер, Фейльи, Курфирак, Багарель, Легль, Жоли, Грантер. Молодые люди были так дружны между собой, что составляли как бы одну семью. Все они, кроме Легля, были южане. Это был замечательный кружок. Позднее он исчез в той невидимой пучине истории, которая разверзается позади нас. Анжоль Расс был прелестный юноша, который иногда становился грозным. У него была натура первосвященника и воина, удивительная в юноше, это был воин демократии. Фейльи был рабочий, круглый сирота, он с трудом зарабатывал три франка в день и лелеял одну заветную мечту – освободить весь мир. У него, впрочем, была еще одна забота – самообразование. Это он тоже называл освобождением. Он выучился самоучкой читать и писать, все свои знания он приобрел сам. У Фи Ильи было великодушное сердце и широкий кругозор. У него не было матери, он заменил ее родиной. Он хотел, чтобы на земле не было ни одного человека, лишенного Отечества. С глубокой проницательностью человека из народа он усвоил и сохранил в себе то, что мы теперь называем идеей национальности. Он изучил историю для того, чтобы иметь научное основание для негодования. Его занимали Греция, Польша, Венгрия, Румыния, Италия. Он постепенно упоминал о них с упорством, вытекающим из чувства своей правоты. Турция, захватившая Грецию и Фессалию, Австрия Венецию, все эти настойчивые присоединения возмущали его. Этот бедный рабочий взял под свою защиту справедливость, и она вознаграждала его, придавая ему величие. Справедливость вечна. Рано или поздно затопленная страна выплывает и снова показывается на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия Италией. Италией. Протест справедливости против насилия никогда не умирает. С целой нации нельзя спороть метку, как с носового платка. Курфирак обладал тем пылом юности, который можно назвать молодостью ума. Позднее это проходит, как миловидность котёнка, и двуногое существо превращается в буржуа, а четвероногое в взрелого кота. У всех этих молодых людей Столь не похожи друг на друга, была одна религия прогресс. Все они были настоящими детьми французской революции. Самые легкомысленные из них становились серьёзными, говоря, о 89-м годе. Соединившись, они втайне созидали идеал. Между этими пылкими сердцами и убеждёнными умами был один скептик. Как он попал сюда? По контрасту. Этого скептика звали Грантером. Грантер остерігался верить чему бы то ни было. Такие слова, как права народа, права человека, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс почти ничего не значили для Грантера. Скептицизм, этот костоеда ума, не оставлял ему ни одной цельной мысли. Ко всему в жизни он относился с иронией. Только одно достоверно утверждал он: мой полный стакан. Впрочем, и этот скептик был в одном отношении фанатиком. Он относился с фанатизмом не к идее, не к догмату, не к искусству, не к науке, а к человеку. Этим человеком был Анжоль Расс. Грантер восхищался им, любил его и благоговел перед ним. Неизменный спутник Анжоля Расса, Грантер принадлежал к этому кружку молодых людей, Только среди них он чувствовал себя хорошо и потому всюду следовал за ними, а его терпели за всегда хорошее расположение духа. Глава вторая. Удивление Мариуса. Скоро Мариус подружился с одним из членов кружка, Курфейраком. Молодость пора быстрых сближений и скорого зарубцевания ран. В обществе Курфейрака Мариус дышал свободно, а это было так ново для него. Курфейрак не задавал ему никаких вопросов. В эти годы всё можно узнать по лицу, достаточно взглянуть на друга, чтобы всё понять. Но всё же как-то утром Курфейрак вдруг спросил Мариуса: "Кстати, придерживаетесь вы каких-нибудь политических убеждений?" "Конечно", ответил Мариус, несколько обиженный таким вопросом. "Кто же вы?" «Демократ-бонапартист». «Что-то вроде мышиной окраски», — заметил Курфейрак. На другой день он ввел Мариуса в кафе «Мюзен». С улыбкой он шепнул ему на ухо. «Я должен помочь вам вступить в революцию». Затем он провел его в заднюю комнату друзей народа и познакомил с товарищами, прибавив в полголоса «ученик». Мариус не понял, что он хотел этим сказать. Отрёкшись от воззрений деда и приняв воззрение отца, Мариус считал свои убеждения вполне установившимися. Теперь, не решаясь ещё сознаться себе в этом, он с беспокойством начал подозревать, что ошибся. Для этих молодых людей не было, казалось, ничего священного. Обо всём слышал Мариус удивительные суждения, смущавшие его ещё робкий ум. Ни один из этих молодых людей не произносил слово император. Только Жан Прувер иногда говорил Наполеон, все остальные Бонапарт, а Анжуй раз даже произносил Бонапарт. Мариус испытывал перед всем этим какое-то смутное удивление. Глава 3. Задняя комната кафе Мюзен. Как-то раз Одна беседа между этими молодыми людьми, при которой Мариус присутствовал и в которой принял участие, произвела на него сильное впечатление. Дело происходило в задней комнате кафе Мюзен. В этот вечер собрались почти все друзья народа. Говорили о Томе, о Сём, очень шумно, но без увлечения. За исключением Анжуй Раса и Мариуса, которые молчали, каждый болтал что приходило в голову. Столкновение этих умов замечательно тем, что никогда нельзя предугадать, когда вспыхнет искра, что произойдёт в ближайшую минуту. Неизвестно. Иногда слова умиления заканчиваются взрывом смеха, иногда сразу после весёлой шутки наступает серьёзное настроение. Эими беседами руководит случайность. Серьёзная мысль, неожиданно родившаяся среди пустой болтовни, вдруг прорезала шумный беспорядочный спор. Grantera Bogarella, Proverobusue, Confera i Kurfiraka. Среди страшного шума Легаль, которого в шутку называли Буссуэ, вдруг закончил какую-то обращённую комферу фразу с номинативным числом. 18 июня 1815 года в Ватерлоо. Буссуэ французский проповедник и писатель XVII века. Услыхав слово Ватерлоо, Мариус, облокатившийся было на стол, убрал руку от подбородка и стал внимательно глядеть на беседующих. Чёрт возьми, воскликнул Курфеирак. Как это странно. 18 число роковое для Бонапарта. Поставьте Людовика впереди, а Брюммер позади, и перед вами вся судьба человека с той удивительной особенностью, что конец идёт по пятам за началом. Анжолерас До сих пор не проронивший ни слова, нарушил молчание и сказал, обращаясь к Курфьераку: "Ты хочешь сказать, расплата за преступление? Преступление". Мариус и без того сильно взволнованный неожиданным упоминанием о Ватерлоо, этого уже не в силах был вынести. Он встал, не спеша подошёл к висевшей на стене карте Франции и, указывая пальцем на нарисованный внизу островок, сказал: "Корсика. Маленький островок сделавший Францию великой. 18-е Брюмера, 9 января 1799 года, день, когда Наполеон произвел государственный переворот и стал фактическим диктатором Франции. Корсика – родина Наполеона. Это было как порыв ледяного ветра, пронесшегося по комнате. Все разговоры смолкли. Все почувствовали, что сейчас что-то произойдет. Анжолерас, голубые глаза которого были устремлены в пространство и, казалось, не видали никого, отвечал, не глядя на Мариуса. Франция не нуждается ни в какой Корсике, чтобы быть великой. Франция велика, потому что она Франция. Мариус не думал уступить. Он обернулся к Анжолерасу, и голос его зазвенел от глубокого волнения, охватившего его. Сохрани меня, Бог, умолять великие Франции, но соединять с ней Наполеона ещё не значит её умолять. Будем справедливы, друзья. Быть империей такого императора, какая блестящая судьба для народа. появляться и царить, гостить во всех столицах, своих гренадер ставить королями, преобразовывать Европу, рассылать по всей земле свои легионы, разлетающиеся как орлы с высокой горы, побеждать, владычествовать, грамить, быть в Европе народом, как бы позолоченным славой, покорять мир. Какое величие! Что может быть выше этого? Быть свободным, сказал Комфер. Мариус опустил голову. Эти простые холодные слова пронзили как стальной клинок его восторженную речь, и он почувствовал, что сразу померк. Когда он поднял глаза, Комфера уже не было в комнате. Он ушёл, и все, кроме Анжуйраса, ушли вслед за ним. Зала опустело. Анжуйрас, оставшийся наедине с Мариусом, с серьёзным выражением глядел на него. Между тем, Мариус, немножко собравшийся с мыслями, не хотел признавать себя побеждённым. В нём ещё кипело волнение, которое по всей вероятности излилось бы в длинной речи, обращённой к консулярасу, если бы ему не помешали. Кто-то спускался по лестнице и пел. Это был голос Комфера. Если бы Цезарь обещал мне битвы гром и славу дать, но любовь моей родимой Мне пришлось бы потерять, я воскликнул бы от Цезы, дар назад свой можешь взять всякой битвы, всякой славы, мне моя дороже мать. Нежное и в то же время суровое выражение, с каким пел эту песенку Комфер, придавало ей какое-то особенное значение. Мариус задумчиво поднял глаза вверх и почти машинально повторил: "Мая, мать". Рука Андрея Раса легла ему на плечо. Гражданин, сказал он. Моя мать республика. Глава 4. В стеснённых обстоятельствах. Этот вечер произвёл на Мариюса сильное впечатление и оставил в его душе грустный след. Он испытывал то, что быть может, испытывает земля, когда её прорезают железом, чтобы бросить в неё семя. Она чувствует только боль от раны, трепетание зародыша и радость от созревания плода приходят уже позднее. Мариус был мрачен. Он только что обрёл веру. Неужели уже пришло время отречься от неё? Он убеждал себя, что этого не будет. Он говорил себе, что не станет сомневаться. и сомневался против воли. Стоять на распутье между двумя религиями, из которых одной ещё не оставил, а в другую ещё не уверовал, очень тяжело. Такие сумерки могут нравиться только летучим мышам. Но Мариус обладал ясным зрением, и ему нужен был дневной свет. Полумрак сомнений действовал на него угнетающим образом. Как не хотелось ему оставаться там, где он был и не трогаться с места, он невольно вынужден был подвигаться, исследовать, размышлять, идти вперёд. Куда это приведёт его? Сделав столько шагов, приближавших его к отцу, он теперь боялся снова отдалиться от него. Мучительное состояние его становилось всё тяжелее. Он не был в согласии ни с дедом, ни с друзьями, Один считал его слишком дерзновенным, другие слишком отсталым. Он чувствовал себя одиноким вдвойне: его отвергали и молодость, и старость. И он перестал ходить в кафе "Мюзен". Смятение, овладевшее его совестью, мешало ему думать о некоторых серьёзных сторонах существования, но от действительности не уйдёшь, она точаз грубо напомнит о себе. Рано утром хозяин гостиницы, в которой он снимал комнату, вошёл к Мариусу и сказал: "Господин Курфейрак поручился за вас". "Да", сказал Мариус. "Я желал бы получить деньги", сказал хозяин. "Попросите Курфейрака зайти ко мне", сказал Мариус. Курфейрак пришёл, а хозяин удалился. Тогда Мариус рассказал Курфейраку Раньше это не пришло ему в голову, что он одинок на свете и что у него нет близких. Что же с вами будет? спросил Курфейрак. Не знаю. Что вы намерены делать? Не знаю. Есть у вас деньги? 15 франков. Хотите занять у меня? Нет, ни за что. Есть у вас платья? Вот оно. А драгоценности? У меня есть часы. Серебряные? Нет, золотые вот они. Я знаю торговца платьем, который купит ваш сюртук и pantalоны. Отлично. В таком случае у вас останется только одна пара pantalонов, жилет, шляпа и сюртук, и сапоги. Вот как? Значит, вы не будете ходить босиком? Какая роскошь. Для меня этого достаточно. У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы. Очень хорошо. Нет, не хорошо. А что вы будете делать дальше? Всё, что придётся По крайней мере, всё, что считаю честным. Знаете вы английский язык? Нет. А немецкий? Тоже не знаю. Тем хуже. Почему? Потому что один мой знакомый издатель задумал издать что-то вроде энциклопедии. Вы могли бы переводить для него статьи с английского или немецкого. Плата не велика, но на неё всё-таки можно жить. Я изучу английский и немецкий языки, а до тех пор До тех пор буду жить тем, что дадут за платья и часы. Позвали торговца платьем. Он купил пожитки Мариуса за двадцать франков. Часовщик дал сорок пять франков за часы. — Ну что ж, это не дурно, — сказал Мариус. — С моими пятнадцатью у меня теперь целых восемьдесят франков. — А счет? — напомнил Курфейрак. — Ах, я и забыл про него, — сказал Мариус. Хозяин прислал счет. по которому требовалось немедленно уплатить 70 франков. Итак, у меня остаётся 10 франков, сказал Мариус. Вот так чёрт, воскликнул Курфейрак. Значит, вам придётся жить на 5 франков, пока вы будете учиться английскому языку, и на 5 франков, пока будете учиться немецкому. Для этого вам нужно или необыкновенно быстро изучать языки, или необыкновенно медленно тратить монету в 100 су. Между тем тётушка Жюль Норман, женщина в сущности добрая, разузнала наконец, где живёт Мариус. Как-то утром, вернувшись из школы правоведения, он нашёл у себя на столе письмо от тётки и запечатанный пакет, в котором лежали 60 пистолей, то есть 600 франков золотом. Мариус отослал деньги обратно с приложением почтвидного письма к тётке. которым объяснял, что у него есть средства к жизни, вполне достаточные для удовлетворения всех его нужд. В это время у него оставалось только 3 франка. Тётка не сказала деду об отказе Мариуса, чтобы ещё больше не рассердить его. К тому же ведь он запретил ей упоминать имя этого злодея. А Мариус, не желая больше входить в долги, уехал из гостиницы. Книга 5. Величие и несчастье. Глава 1. Мариус в нищете. Тяжёлая жизнь наступила для Мариуса. Проейдать платье и часы ещё не самое худшее. Ему пришлось узнать настоящий холод и голод. Как ужасны эти дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня. Недели без работы, будущее без надежд, протёртые на локтях сюртук, старая шляпа, над которой смеются молодые девушки, дверь комнаты, которую находишь запертой из-за неуплаченной квартирной платы, наглый швейцар и трактирщика, усмешки соседей, унижение, оскорблённое самолюбие, отвращение, горечь упадка духа. Мариус научился проглатывать всё это, узнал, что иногда только это одно и остаётся глотать. В ту пору жизни, когда человеку особенно нужна гордость, так как ему нужна любовь, Мариус чувствовал себя жалким, потому что был плохо одет и смешным, потому что был беден. В годы, когда молодость переполняет сердце царственной гордостью, он не раз опускал глаза на свои дырявые сапоги и узнал уложный стыд и мучительную краску бедности. Ужасное испытание, из которого слабые выходят бесчестными, сильные великими. В жизни Мариоса было время, когда он сам подметал свою площадку на лестнице, покупал на одну су сыру в торговке или ждал, когда стемнеет, и отправлялся в булошную, где покупал хлебец и украдкой уносил его на свой чердак. Точно он был краденый. Иногда можно было видеть, как в мясную лавку пробирается неловкий молодой человек, застенчивый и суровый, с книгами подмышкой. Входя в лавку, он снимал шляпу, открывал вспотевший лоб, отвешивал низкий поклон удивлённой хозяйке, также низко кланялся мяснику, спрашивал баранью котлетку, платил за неё 6 или 7 су, завёртывал её в бумагу, клал подмышку между двумя книгами и уходил. Это был Мариус. Этой котлетой, которую он сам потом жарил, он питался 3 дня. В первый день он ел мясо, во второй жир, в третий обгладывал кость. Тётушка Жилнорман ещё несколько раз присылала ему по 60 пистолей, но он упорно отсылал их назад, уверяя, что не нуждается ни в чём. Он носил ещё траур по отцу, когда в нём произошёл переворот, о котором мы говорили. С тех пор он не изменял своему чёрному платью. Но в конце концов платье изменило ему. В один прекрасный день он остался без сюртука. Панталоны ещё годились. Что делать? Курфейрак, которому он оказал несколько дружеских услуг, отдал ему свой старый сюртук. За 30 су какой-то портной перешил его, вывернув наизнанку, и получился новый сюртук. Но он был не чёрный, а зелёный. Тогда Марио стал выходить из дому только по вечерам. В темноте платье его казалось чёрным. Не желая снимать траур, он облекался в темноту. Несмотря на всё, Мариус получил звание адвоката. Ему разрешили пользоваться комнатой Курфирака для работы. У этого молодого человека была приличная комната, в которой несколько старых юридических книг, дополненных томами разрозненных романов, составляли полагающуюся по правилам библиотеку. Для письма Мариус обыкновенно давал адрес Курфеирака. Сделавшись адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но почтительным письмом. Жэль Норман задрожал, взял письмо, прочитал его, разорвал и бросил в корзину.